Глава 20 Нежный уход. Дебютному альбому «The Monkies» команды «The Monkees 55. Помимо юбилея дебютной одноименной пластинки суперпопулярной в середине-конце 1960-х формации «The Monkees, вышедшей в 1966 году, случилось и еще кое-что. 10 декабря 2021 года, лишь год не дожив до своего 80-летия, Ушел из жизни певец, гитарист, композитор, один из лидеров The Monkeys – Майкл Несмит. Интересно, что по поводу возникновения The Monkeys и их фантастического успеха существуют разные мнения. Англичане и европейцы придерживаются точки зрения, говорящие о том, что американская группа выстрелила на фоне великолепных The Beatles, воспользовавшись их формулой создания неотразимого во всех отношениях мужского бойсбенда. Американцы с этим категорически не соглашаются и настаивают на том, что The Monkeys были полноценным и оригинальным ответом британскому вторжению середины 1960-х и не несут ни капли копиизма. Я придерживаюсь той точки зрения, что на создание первых бойз-бэндов безусловно повлияло возникновение и огромный спрос на творение и харизму The Beatles в самых разных уголках мира и слоях общества. Битлы были и остаются реальным музыкальным и общечеловеческим феноменом, и сравнивать их с остальными, как с Деманкис в нашем случае, не умаляя их талантов и достижений в виде ряда хитов, будет не очень корректным. Также скажу, что раскрыть секрет популярности той или иной группы невозможно. Можно лишь поспекулировать и умно порассуждать на эту тему, но тайна останется тайной. Иначе каждый вновь создаваемый коллектив был бы столь же знаменит, как и предшественники. Но секрет сей велик есть. И при условии того, что группа лишь промелькнет на музыкальном небосводе, если у них имеется талант и немного везения в виде удачно сложившихся обстоятельств, пусть даже они прославятся всего одним хитом и таких примеров полно, то память о них в сердцах поклонников и на страницах музыкальных энциклопедий, несомненно, останется. В случае The Monkeys таким событием послужил выход битловского фильма A Hard Day's Night, когда руководство одной из крупных американских фирм грамзаписи решило выпустить похожий телесериал. За дело взялись ушлые продюсеры Как водится, состоялся большой смотр музыкальных талантов И отбор кандидатов на роли в нем Есть основополагающая версия, что четверо артистов Впоследствии составивших Костяк деманкис Были отобраны вовсе не за их музыкальные таланты А прежде всего из-за внешних данных Роли среди них распределились следующим образом Дэвид Джонс занял место вокалиста Майкл Несмит – гитара, вокал Питер Торг бас, гитара, вокал Микки Доллинс, барабаны, клавишные, вокал. Джонс до этого работал в труппе одного из театров был Жакеем. Остальные уже не первый год пробовали себя в разных музыкальных проектах и также в меру лицедействовали. Проект стартовал как вокальная группа. Артисты пели, а на инструментах играли приглашенные музыканты. Первые шоу The Mankiss на телевидении таким образом проходили под фанеру, но имели оглушительный успех. Практически сразу в 1966 году был выпущен одноименный с их названием дебютник The Monkees, который быстро стал золотым, а после платиновым. Три композиции, из которого I'm a Believer, авторство Нила Даймонда, Last Train to Clarksville и Steppin' Stone попали в двадцатку топовых музыкальных чартов как синглы. Остальные треки, почти все авторства Томми Бойса и Бобби Харта, вроде Theme from the Monkeys, Saturday's Child, I Wanna Be Free, Tomorrow's gonna be another day. Papa's jeans blues. Take a giant step. This just doesn't seem to be my day. Let's dance on. I'll be true for you. Sweet young thing. Gonna buy me a dog. Изобиловали ритмичными блюз, бабблгам, психоделик, фолк, сёрфроковыми находками и также хорошо воспринимались слушателями. Любопытно, что благодаря недюжной работоспособности и талантам Торг, Долинс и Несмит смогли в дальнейшем почти полноценно освоить игру на инструментах, которая им была необходима для гастролей. Лишь когда им требовалось воспроизвести сложные студийные эффекты на сцене, то они использовали наложение некоторых инструментальных партий. Такое положение вещей некоторое время держалось в тайне, будучи раскрытым впоследствии. Ввиду того, что «The Monkeys продолжали радовать публику высококлассными песнями, занимавшими первые места в хит-парадах, то данное известие не сильно пошатнуло их складывающийся культовый образ. Тем временем спрос на музыку «The Monkeys рос. Их международные гастроли 1967-1968 годов собрали аншлаги по всему миру. Публика ломилась на шоу «Манкизов», а на разогреве ряда их концертов в Англии выступал сам Джимми Хендрикс. Такое положение вещей существовало вплоть до начала 1969 года. Предвестником заката «The Monkeys послужил уход Питера Торка, по слухам, из-за усталости и разногласий с Несмитом и Джонсом. С его уходом все пошло наперекосяк. Оставшиеся члены группы еще попытались реанимировать дышащий наладан коллектив, снявшись в фильме «Хэд» Но это их не спасло. Хиты сами собой иссякли, телесериал закончился, музыканты занялись сольными проектами. К 1971 году «The Monkeys» приказала долго жить. Дальнейшие карьеры музыкантов сложились по-разному. Лучше всех устроился Майкл Несмит, который организовал свою группу «Michael Nesmith and the First National Band». Периодически снимался в кино, активно гастролировал и выступал почти вплоть до самой смерти, показывая программы в кантри-роковой и рокобилли-стилистике. Джонс и Доллинс пытались собрать группу в середине 1970-х, но потерпели неудачу. Торг в начале 80-х также собрал команду под названием New Monkeys, но и его затея провалилась. Ближе к концу 1980-х Джонс снова попытался возродить The Monkeys и не преуспел. Тем не менее, в 90-х и нулевых группа несколько раз воссоединялась на сцене, чтобы отпраздновать свои юбилейные даты создания. Пластинки The Monkees регулярно переиздаются. Тираж их продаж по миру превысил 75 миллионов экземпляров. Как саундтрек их можно услышать в некоторых кинолентах. Например, на слуху у публики одно время был убойный кавер от команды Smash Mouth на I'm a Believer, прозвучавший в одной из серий знаменитого мультфильма Шрек. Я рекомендовал бы обратить внимание слушателей на альбомы The Monkeys из серии Greatest Hits разных лет. Они могут различаться по своему наполнению, но вполне качественные и дают представление о творчестве формации. В живых из состава группы сегодня остался лишь Доллинс. Джонс умер в 2012 году, Торг в 2019, Несмит в 2021. Подытоживая, отмечу, что при всем разнообразии нынешних музыкальных жанров волны интереса к музыке середины 1960-х годов не иссякают, что позволяет прогнозировать увеличение внимания людей к этой любопытной во многих отношениях эпохе, ее ярким представителям и их творческому наследию в дальнейшем.